Глава 7. И вот, когда медвежонок лежал, обогрённый кровью, а царь леонцы обливался слезами отчаяния, когда при виде этой ужасной сцены публика застыла на своих местах, испытывая жалость и смятение, когда в главном театре столицы, стены которого знавали только пение, музыку и аплодисменты, воцарилось тягостное молчание, в приоткрытое окошко влетела голубка и весело закружилась над залом. Это была Голубка добра и мира. Она многое повидала на своем веку. Голубка думала, что явилась в нужный момент. Ей хотелось вместе со всеми отпраздновать обретение похищенного медвежонка. Но, приглядевшись к лицам, она поняла, что случилась беда. Наконец она увидела царя Леонция, он прижимал к груди раненого сына. Голубка смутилась, Видно, она прилетела не вовремя. Публика смотрела на нее с явным неодобрением. Как быть, улететь? Или забиться в темный угол? Вдруг голубку озарило, и она села прямо на верхушку колпака, венчавшего голову профессора деамброзиуса Амброзиуса. Охваченный волнением, тот не отрывал глаз от печальной сцены. Тогда все взоры обратились на старого звездочета. Царь Леонций тоже смотрел на де Амброзиуса, и де Амброзиус перевел взгляд на царя Леонция. Одна и та же мысль завладела всеми, кто был в театре. Только волшебник одним взмахом волшебной палочки мог спасти медвежонка. Так что же он медлил? А медлил он от того, что после истории с мальфитанскими кабанами у него в запасе оставалось одно последнее заклинание — и если он использует это заклинание, то прощай славное поприще волшебника. Он снова превратится в несчастного старикашку, к тому же весьма отвратного на вид. Если же он захворает, придется и ему принимать все эти тошнотворные лекарства, как всякому больному. А так бы он излечился по мановению волшебной палочки. Можно ли было требовать от него подобной жертвы? У царя Леонция имелись свои счеты с волшебником, Но он был очень скромным и не осмеливался просить чародея о таком подарке. Он лишь молча смотрел на де Амброзиуса. Тут в тишине огромного зала что-то тихонечко застучало, словно маленькое сердечко. Эта голубка, севшая беспечно к профессору на высокий колпак, клювом стала долбить его так, точно хотела сказать «Мудрец!» «Да есть ли сердце у тебя, наконец?» Ты слишком занят самим собой, надо о других подумать порой. Вы, конечно, этому не поверите, скажете, что все это выдумки, что такое бывает только в сказках и так далее, и тому подобное. Однако при виде умирающего медвежонка звездочет почувствовал угрызение совести за все свои подленькие делишки, которые совершил в порыве ненависти к царю Леонцию и его медведям. Вспомните призраков и котищу-страшилищу. Что-то кольнуло его изнутри. А может, он и впрямь загорелся желанием сделать доброе дело или просто отличиться, стать эдаким героем? Вынул он из своего халата волшебную палочку, ох и жалко же ему было, и начал кудесить в последний раз в жизни». Де мог добыть себе золотые горы и роскошные замки, стать королем, императором, разгромить армии и потопить флотилии, жениться на индийских принцессах. Он мог бы заполучить все, чего только душа пожелает, не пойди он на такую жертву. Но вместо этого он медленно изрек заклинание, чеканя каждый слог. «Фарете, финкете, симоре» абе фабе домне буруну ситуру караприт фуфуру муфуру пеперит медвежонок приоткрыл оба глаза встал и выпрямился во весь рост от дырки которую проделала в его шкуре пуля не осталось и следа правда селенок у него было совсем немного, как никак крови он потерял предостаточно. Вне себя от радости царь Леонций пустился в пляс по сцене, да и голубка вздохнула с облегчением. Она живо порхала то тут, то там, зал огласился радостным возгласом «Да здравствует профессор де Амброзиус!». Но звездочет куда-то исчез. Он незаметно выскользнул из ложи и бежал домой, сжимая в руке теперь уже бесполезную палочку. Профессор сам не знал, грустить ему после всего этого или радоваться. А теперь, любезные наши читатели, пришло время устроить праздник. Одни хотели провести военный парад, другие – ночные гуляния. Спорили они, спорили и порешили вот на чем. Утром пройдет военный парад, а вечером будет бал с фейерверком. На параде присутствовал медвежонок Тони. Стоять ему было трудновато, так что он сидел в кресле-каталке, укрытый мягким одеялом, зато уже вовсю участвовал в гуляниях. Вместе с папой, который держал его за лапу, Тони вводил большой хоровод под звуки польки. А все потому, что за день сумел набраться сил и как следует подкрепиться пирогами с мясом. Сначала на площади главной парад был устроен славный. Перед ратушей под знаменами медведи прошли колоннами. После от города побережья празднество началось медвежье, и на весь сицилийский мир закатили грандиозный пир. «Чтоб поподчивать добрых гостей, наготовили столько сластей, вафель, сахарной ваты, карамели, нуги, шоколада, тортов, пирогов, пирожного, мусов щербетов, мороженого, пончиков, пирожков, ватрушек, сдобочек, кренделей, помпушек, что было всего не счесть, а уж тем паче не съесть». Едва лишь стало смеркаться, загорелась иллюминация, и до первых лучей восхода длились танцы и хороводы. А в парках и в скверах даже не смолкали военные марши. И только Амброзиус старый прятался от всех за кустами. В общем, день удался, бесспорно. Жаль, однако, что кончился скоро.